Глава сороковая. Ресторан мне понравился. Хотя он мне понравился потом, когда я его рассмотрела. Потому что первым, что я увидела, был не ресторан, а Лидия Васильевна с огромным караваем на полотенчике при входе. Так, кажется, мы сами это утверждали. Точнее, не мы, а Сашка. «Ну-ка, молодёжь, не проходите мимо!» Громко, как генерал на параде, провозгласила моя свекровь. «Для вас пекли!» «Для нас, ага. Только вот слопать, они нам его не дадут спокойно. Обязательно с какой-нибудь дурацкой свадебной традицией». Остальные гости хихикая разбредались по бокам, в том числе и Ксюшка с неотлепающим от нее Виталиком, на которого нервно-ревниво косился фотограф. Он себе подобной роскоши позволить не мог. Берем каравай в ручки, вот так!» «И кусаем! Кто больше откусит, тот и хозяин в доме!» Точно. Было что-то такое среди конкурсов. Мне показалось безобидно. Сашка вгрызся в этот каравай, как акула в жертву. Мне же многого было не надо. Я аккуратно откусила сбоку. Пусть будет хозяином в доме. В конце концов, это его квартира. Оторвал Лебедев почти полбулки. Селен. Все поржали. Лидия Васильевна пошутила, что безоговорочным хозяином назначается Сашка. И мы, наконец, пошли к столам. Есть. Вот тут мне и понравился ресторан. Зал не очень большой, столики каждые на 10 человек. За нашим с Лебедевым, кроме нас, родителей и Ленки, сели еще Ксюша с Виталиком и брат Алексея Михайловича. А еще тут было много цветов. Огромный аквариум, и сбоку выход на небольшие балкончики, специально для курящих гостей. И еда. Прямо перед столиками имелось небольшое пространство, наверное, чтобы можно было потанцевать. Там же за одиночным столом с музыкальным центром в обнимку сидел уже виденный нами с Сашкой Тамада, парень по имени Олег. Когда гости расселись, он представился... Сказал красивую прочувственную речь про любовь в браке и прочие семейные неприятности, а потом предложил поднять бокалы с шампанским и, конечно, прокричать горько. Нам с Лебедевым пришлось встать, блин, только села, выпить по глотку шампанского и вновь целоваться. причем не просто, а уже на радостный счет гостей. Но я не поняла, от чего была большая радость» что мы мучаемся или что скоро будем есть. Раз, два, три. Сашка трепетно сжимал мое лицо в ладонях и так нежно ласкал губы, что мозги у меня превратились в желе. Четыре, пять, шесть, семь. Язык. Горячий, требовательный язык погружался в мой рот, обводил контур губ, сплетался с моим языком. «Восемь! Девять! Десять!» Видимо, нам полагалось разорвать поцелуй. Но Сашка абсолютно не обращал внимания на этот факт и продолжал целовать меня. Да еще и зарычал, кажется, как зверь, у которого отнимают добычу. Остановился только, когда Тамада весело сказал «Вот она, сила любви! И голод отступает перед желанием поцеловать невесту!» «Да, это точно!» Голод отступил, правда, ненадолго. И когда мы сели обратно на свои места, я с аппетитом начала хрумкать все, что подкладывали мне в тарелку. Вкусно было очень. И если бы не сам факт того, что это моя свадьба, причем фиктивная, я бы даже наслаждалась процессом поедания стоявших на столе блюд, но наслаждаться мне не давали. «Горько!» кричал Тамада каждые, наверное, минут десять, и нам с Лебедевым вновь приходилось вставать и целоваться. Вот убила бы. Поесть не дадут спокойно. Все горько да горько. А с учетом того, что Сашка каждый раз целовал меня как в последний, через час, когда, наконец, вынесли горячее, у меня уже губы болели. И щеки, и язык. Я никогда в жизни столько не целовалась. Призналась я ему тихо, как только мы вновь опустились на стулья после очередного поцелуя. «То ли ещё будет?» — фыркнул Лебедев, и я мрачно на него посмотрела. «Интересно, у меня губы к вечеру не отвалятся?» «Да и не только губы. Я вообще-то человек не очень пьющий, и это даже мягко говоря. А все почему? Потому что пить я не умею. Сашке надо хорошенько так наклюкаться, чтобы отрубиться или начать нести бред» а мне мало, поэтому я честно старалась следить за своей обычной нормой в три бокала шампанского, но, увы, получалось плохо. Нет, я все еще могла стоять на ногах и более-менее соображала. Вот только в голове уже начинал плыть розовый туман. Поэтому, когда Тамада объявил «Танец молодых», а потом нам еще предстояли конкурсы и торт, я посмотрела на Сашку с ужасом. «Да ладно тебе, Стась!» Хмэкнул он, взял меня под руку и помог подняться. «Не вальс же! Так, потопчемся на одном месте! Пошли, пошли! А то, если начнем медлить, гости заскучают и опять начнут кричать горько!» «Не надо!» — пискнула я, подпрыгнув на месте и почти побежала в танцевальную зону. Тамада еще что-то говорил, но я не слушала. Ловила кайф от Сашкиных ладоней Натальи а потом заиграла музыка, и я обалдела. «Саш!» — протянула я с недоумением, вслушиваясь в знакомую до боли мелодию. «Это же...» «Из Каспера!» «Я знал, что тебе понравится!» — шепнул Лебедев мне на ухо, покачиваясь вместе со мной в едином ритме. «Когда Олег спросил, под какую музыку мы будем танцевать, я сразу вспомнил, как ты рассказывала, что в детстве влюбилась в этот фильм и песню, Под которую в конце танцевал Каспер и. Как звали его подружку? Кэт, ее звали Кэт. Ответила я, пораженная до глубины души. Надо же, он запомнил. Да, точно. Ты еще мечтала найти эту песню, но пока не появился интернет, у тебя не было такой возможности. Ну да, я ведь даже не знала, кто ее поет. Мы замолчали, танцуя под мелодию которую я так хорошо помнила и не помнила. Потому что только сейчас, качаясь под нее в объятиях Лебедева, я вдруг осознала, что она про нас. Я столько раз слушала эту песню, слушала и не слышала. И сейчас я сделаю так, как там поется. Я загадаю желание за тебя, Саша. И буду надеяться, что оно сбудется. Какое желание? Не скажу. Нельзя говорить, если хочешь, чтобы сбылось. По лицу сидящей рядом с Алексеем Михайловичем девушки скользили блики от цвета музыки, которую включил Тамада, а по совместительству еще и диджей. И Лебедев-старший несколько секунд любовался наточенный девичий профиль. Был бы он лет на тридцать помоложе и не женат, конечно. Ксюша следила за танцующими, едва заметно мягко улыбаясь. И было в этой улыбке что-то... Понимающая. причем понимающая суть, а не поверхности. Почувствовав, что на нее смотрят, девушка повернулась и вопросительно поглядела на Алексея Михайловича. «Как думаешь, Ксения?» — сказал он негромко, наклоняясь, чтобы уж точно никто больше не расслышал. «Скоро они разведутся». Короткая вспышка удивления, потом едва заметная усмешка — и взгляд, наполнившийся пониманием до краев, как будто это был не взгляд, а кувшин с темной водой. «Никогда», — ответила Ксюша так же тихо. «Никогда, Алексей Михайлович». Он засмеялся, чувствуя несказанное удовольствие от ее ответа. «Вот и я так думаю», — шепнул и подмигнул девушке с заговорщицким лукавством. «Ты, кстати, танцуешь?» Она покосилась на Виталика. — С вами? — Да, — сказала твердо, протягивая мягкую белую руку. И Лебедев-старший вновь засмеялся.